Она остановила машину довольно далеко от строительной конторы, повернула ключ зажигания, машина вздохнула и умерла, Амина опустила спинку сиденья и погрузилась в размышления. Да, этот день она не забудет никогда в жизни. Так ее никто не унижал. Значит, задача стоит простая. Сделать так, чтобы сегодняшнее число навсегда осталось в памяти Егора, а также той черномазой дряни с зелеными глазами и отсутствием нормального маникюра. Она повернула голову. Бронзовый всадник смотрел сквозь нее мерцающим серебряным взглядом. — Что мне делать? — спросила Амина у воина как у специалиста как отомстить ударь когда не ждет ответил воин не разжимая губ легко сказать пробормотала амина откинула назад голову и закрыла глаза как там советовала ирка не утруждаться самой и чего амина не гордая Она и сама бы с удовольствием затруднилась. Да вот беда. Рычагов давления у нее никаких. Тут Егор прав. Значит, нужно найти человека, у которого есть оружие против Егора и есть стимул, чтобы его применить. Ну, в этом случае раздумывать нечего. Ромка даст себе руку отпилить, если Егору отпилят две. Вот только как его подтолкнуть на решительные действия Пообещать победу в конкурсе? Да, это, конечно, действенный способ, но светиться Амине очень и очень не хотелось. Если она начнет откровенно стравливать Ромку с Егором, бывший муж мгновенно поймет, что Егор дал ей отставку. Во-первых, Ромка этому порадуется, а во-вторых, Амина недовольно поджала губы, Во-вторых, она не привыкла быть в смешном положении, тем более в глазах своих бывших мужчин. Нет, тут надо действовать как-то по-другому, той же, незаметней, хотя обмануть Ромку не так-то просто. Прачкин сын, как она его называла про себя, обладал удивительной интуицией. Амина никогда не знала, Проглотил он тот или иной ее обман или потихоньку посмеивается над ним? Что ж ей делать? Прежде всего, нужно с Ромкой как-то встретиться. Интересно, как? Встреча должна быть случайной, незапланированной Попросить общих знакомых свести их? Выставить себя на посмешище в чужих глазах? — Ни за что. Значит, все нужно устроить самой, тихо, незаметно, мимоходом. Ну, предположим, способ встретиться с бывшим мужем она найдет, а что дальше? Если бы у Егора была какая-то тайна, и если бы Амина эту тайну знала, Амина с досадой стукнула кулаком по колену, он никогда не доверял ей настолько, чтобы делиться тайнами. Даже на простой, в общем-то, вопрос о шраме Егор отвечал так уклончиво, словно налоговую декларацию заполнял. Сказал, что заработал его в детстве по собственной дурости, свалился с холба намекнул на какой-то киношный ужастик. Стоп! Амина резко выпрямилась. Егор как-то раз спросил ее о том, какие народы хоронили своих вождей внутри холма. Даже просил найти специалиста-историка. Она не почесалась исполнить его просьбу. А зря. О, из зря. Возможно, тогда тропинка черномазой барышни по имени Ника никогда не пересеклась бы с тропинкой Егора. Отлошала. Но речь сейчас не об этом. Амина даже тихонько застонала, изо всех сил удерживая скользкий хвостик внезапной токатки. Народы, хранившие вождей внутри холма. Детство и гора. Киношный ужастик. Ника Стелецкая, историк и археолог. Фраза этой самой Ники. У нас с ним деловые отношения. И я. — сказал бронзовый всадник. Амина резко обернулась и посмотрела на статуэтку. — Скифы! — Скифы, черт возьми! Неужели Егору удалось найти нетронутое захоронение? — Да это ж сенсация мирового уровня! — К черту сенсации! — сказала Амина рассудительно. — Если захоронение нетронуто, то золото там немерено. Она потерла пальцами внезапно занывший висок. Вот оно, то, что ей нужно. На такую приманку Ромка клюнет, не раздумывая. Стимулов для борьбы предостаточно. Золото — раз, возможность обставить Егора — два, моральное удовлетворение — три. И, наконец, самое главное — схватка. То, что Ромке всегда приносило самое большое удовольствие. Амина быстро поправила волосы. Да, она все придумала правильно. Это твой, наказавшийся в кабинете Егора совсем недавно. Она-то прекрасно помнит, что раньше его не было. Оказался там не случайно. Выходит, Егор все еще интересуется скифами? Интересуется настолько живо, что откопал специалиста по предмету, будь он не ладен. Взял отпуск... Первые за три года. Так, — Так-так-так, — сказала Амина очень быстро, — теплее, теплее. Скифы обитали где-то на южных границах России. Точнее не вспомнить. Кажется, они были кочевниками. Значит, степным народом. Степи, степи, степи. Стоп! У Егора бабка жила где-то на Дону. Ну, правильно! Помнится, он еще хвастал, что отец — донской казак. Все сходится. Амина откинулась на спинку. Она ликовала. — Вот я и узнала твою страшную тайну, — сказала она рассудительно. — И ты еще пожалеешь об этом. Первый успех принес с собой вторую дельную мысль. Ромка часто обедает в ресторане, который находится недалеко отсюда. Если она поедет и проверит... Возможно, ей опять повезет. Правда, она знает, что Ромка в последнее время встречается с какой-то экстремалкой. Сама-то Амина ее никогда и не видела, но знакомые донесли, постарались обрадовать. Присутствие той барышни ей совершенно ни к чему. «Зайду, посмотрю», — рассудительно сказала Амина вслух. Так ей легче было ориентироваться в проблеме если они будут вместе поверну и уйду если его не будет подожду в общем посмотрю по обстоятельствам правильное решение одобрил воин на соседнем сиденье союзник вот и прекрасно она тронула машину с места и так велико было ее сегодняшнее весеннее что по дороге в ресторан амина ни разу не попала даже в малюсенькую пробку. Судьба словно выдавала ей компенсацию за ужасный разговор, состоявшийся в кабинете Егора.